Планы на будущее. Некоторое время после завершения прочтения над столом царила полная тишина, которую нарушали только фоновый шум работавших в шатре людей и техники и приглушенные переговоры по рации. Молчание нарушил полковник. Ну вот у нас все и прояснилось, кто, что и почему. Есть мысли по поводу услышанного? Полковник оглядел сидящих за столом. Да какие тут мысли? «Все предельно ясно», – сказал Дмитрий Сергеевич, откинувшись на спинку стула. «Что делаем?» «Сбор и упаковка артефактов уже производятся, согласно вашему распоряжению, товарищ полковник. Ждем транспорт. Техника для работы на озере в пути. Работы ориентировочно займут 3-4 дня». «Ну что же, по готовности все отправляемся в основную лабораторию. Туда же переводите и весь незадействованный в консервации объекта персонал». «Лагерь начинаем сворачивать». «Все ясно, товарищ полковник». «Непонятно пока, что с ними делать». Дмитрий Сергеевич кивнул на молодых людей. «Ими займется профессор. У него есть план. Великий план по спасению мира, как, впрочем, все его планы». «Конечно, план рискованный, но какое время, такие и решения». Полковник встал и посмотрел на часы. «Ух ты, сколько времени-то!» Он покачал головой и, повернувшись к молодым людям, сказал. — Так, вы сейчас отправляйтесь к себе. С утра встретимся и обсудим планы. — Можно нам распечатку перевода? — попросил Андрей. — Да, конечно. Антон, обеспечьте, пожалуйста. — А вы, — полковник обратился к одному из военных, — основной приоритет на скорейшую консервацию объекта. С утра доложите о точных сроках. — Есть. — Ну, все на этом. Всем спасибо и до завтра. Я у себя, если что. Полковник направился к выходу. Андрей сходил к принтеру, забрал распечатку, вернулся к столу и тронул Сергея за плечо, приглашая выйти. Сергей встал, за ним потянулись и остальные. «Какой кошмар, да?» – пролепетала Света, когда они вышли из шатра. «Почему они оживали так быстро?» – задала странный вопрос Юля. Все недоуменно посмотрели на нее. Этот Владимир довольно долго там провалялся, когда его полковник застрелил. Павел Сергеевич тоже. А тут они так быстро. И дети. Юля всхлипнула и закрыла рот ладонью. — Я как представлю себе эту картину. Дрожь пробирает. Тихо, почти шепотом сказала Марина. — Их же с детства в озеро это окунали. Чего удивляться? Мы скоро тоже так сможем, — сказал Сергей. — Ага, если по башке раньше не получим. Слышали, там у профессора планы уже на нас есть. Выпотрошат, как лягушек, — мрачно буркнул Юрка. — Профессор нормальный мужик, — возразила Света. — Не переживайте, от него сюрпризов ждать не стоит, чего не скажешь о полковнике, вот о нем разные слухи ходят. — Интересно, почему Иванушка тот в монстра превратился? Не зашла ему водиться, что ли? — спросил Юрка. Не в то горло попало. С рыбами тоже у вас в лаборатории проблема была. Да и про лягушку не сказать, что все ровно прошло, задумчиво произнес Андрей, повернувшись к Светлане. Знаешь, раньше говорили, что пути Господни неисповедимы. Тут я предлагаю следовать той же логике. Вторжение в живой организм, видимо, не всегда проходит гладко. Или, может, у чужака такое чувство юмора, и иногда он просто прикалывается... — Выпил Иванушка водички и стал козленочком, — пробормотала Маша. — Аминь, — вздохнул Юрка. — А давайте Наташку найдем. Мы совсем в этой суматохе про нее забыли, — сказала вдруг Юля. — Да, завтра с утра полковника попросим, — сказал Андрей. Войдя в палатку, они обнаружили там сидящего за столом Павла Сергеевича. Он был мрачен и задумчив. На их приход не обратил никакого внимания. Охрана уже принесла ему еду, которую Павел Сергеевич с аппетитом поглощал. Перед ним стояла горка грязной одноразовой посуды. — О, спящий красавец проснулся! — приветствовал его Юрка. Павел Сергеевич никак не отреагировал. Он молча жевал, уставившись в одну точку. Юрка помахал рукой перед его лицом. Страж все так же молча продолжал жевать. Юрка пожал плечами и пошел к кофемашине. — На, почитай на досуге. Андрей положил рядом с Павлом Сергеевичем распечатку. — Привет от твоих предков. Про вас тут не пишут. Видимо, ваш тамплеерский орден позже придумали. Но то, что в этом селе натворили, описано подробно, познавательно. — Троглодит, а ты нам пожрать оставил? Витя влез в принесенные охраной пакеты с едой. — Ну что за проглот? — весело проговорила Марина и хлопнула его по плечу. Они быстро накрыли на стол и расселись, оставив Павла Сергеевича с краю, не обращая больше на него внимания. Семёныч с Владимиром спали, буквально выполняя приказ полковника. За едой обсуждали возможные варианты будущего, один другого краше. Конечно, они крутились вокруг киношных штампов. Лидером была лаборатория в духе улья из обители зла, что весьма повеселило свету. В конце концов решили оставить этот вопрос и последовать принципу «война план покажет». Все разошлись спать. Павел Сергеевич продолжал сидеть за столом, меланхолично жуя и по-прежнему глядя в одну точку. Вскоре вся группа уснула. Тишину в шатре нарушало теперь только шуршание пакетов, когда Павел Сергеевич доставал себе новую порцию еды.